Глава 18 «Скучал!» И Генрих кивнул на крепостную стену, за которой примокла пустошь, явно почуяв его святейшество. Солард жадно втянул ноздрями воздух, сухой, раскаленный воздух Арвалона, где в это время года было особенно жарко, с верхними горькими нотками дыма и терпкими нижними чахлой травы, которая здесь, в горах, да еще на самой границе, имела особый запах. Несравнимы ни с чем. Казалось, при одной только искре крепость воспламенится. Но боевые маги, в чьей крови бурлил огонь, чувствовали себя здесь вполне комфортно. «Еще как!» — признался Гра калверт «Я провел здесь почти десять лет. Ты только подумай, Генрих. Моя вторая родина. Первый военный гарнизон, который я получил под свое командование. А ночные рейды... Помнишь?» Как лихо мы жгли пустошь за этими стенами вместе с низшими тварями и личами, которые сюда забрели, Раскидывали тьму, обрубая ее жадные щупальца. — Так, может, повторим, командир? — подмигнул Генрих. — Чем таскаться с бабами по пикникам? — Рад, что улизнул? — рассмеялся лучший друг. — Я боевой маг, а не предмет дамского гардероба с биркой муж. — Ваше святейшество, лорд-командующий... Красный лорд, заместитель графа Роцци на время его отсутствия в военном гарнизоне, решился все же доложить об обстановке в Арвалоне, поскольку друзья говорили громко, и речь шла о вылазках за стены крепости. — Как тут без меня? — спросил граф. — Пустошь ведет себя странно. Как только вы с ее милостью покинули Орвалон, твари активизировались. Полезли на стены? Нет, они начали... выть. Будто от тоски а потом скулить, словно они собаки, брошенные хозяином. Некоторые в самом деле полезли на стены, но я не могу сказать, что это был штурм. Мы вообще легко с этим справились. Я полагаю, что в Риде нет необходимости. Вот уже сутки, как наступила тишина. Такое ощущение, что они кого-то ждут. Но не с целью напасть. — Что скажешь, Сол? — обернулся его милость к Архимагу. А он вдруг вспомнил странное ощущение на веранде в доме Генриха. Когда там появился генерал-граферт, граф как раз говорил о Барвалоне. Тут явно нечисто. Хотя Солард знал здесь каждый камень на мостовой, каждую бойницу в крепостной стене, потому что не раз смотрел на пустошь через эти узкие, больше похожие на вертикальные трещины окна, изучая, анализируя, сопоставляя готовясь даже при малейшей опасности мобилизировать гарнизон и отразить удар. И вот Соларду говорят, что в крепости спокойно. Чудеса! Это ведь самая горячая точка на границе. В хорошую погоду можно даже разглядеть торчащие шпили на башнях главной резиденции Владыки, которая обожает горы Орвалона и развлекается, заманивая в ловушку красных лордов, которым ежесекундно надо быть начеку. «Кстати, надо бы проверить гарнизон наличий. Я задержусь здесь на пару дней», — сказал другу герцог Гракалверт. «Понаблюдаю. Я пошлю кого-нибудь к Лизе. Пусть тебе подготовят комнату получше». «Сойдет и любая». «Стоп, Генрих, леди Эвендер живет у тебя?» «Она моя управляющая». «А ты не переборщил?» «Завел тут горем? «Да, куда там». Граф явно смутился. Лэрдес и Лизи вроде поладили. У леди Эвендер прелестная девчушка, с которой охотно играет Рон. Да играется, вздохнул Грока не приучал бы ты сына к бытовым магичкам. Сам знаешь, чем все заканчивается. Но у меня же лучший друг Архимак. И ты тоже меня хочешь использовать в своих интересах. А кто еще? Леди теща, как ты ее называешь. «Недавно потребовала, чтобы я сделал камень в ее кольце оранжевым, будто я волшебник». Солорд повернулся к красному лорду, который все еще ждал распоряжений. «Отбой! Всем передай, что Архимаг не кусается, и вовсе не обязательно падать перед ним на колени. Завтра с утра построение. Проверю боевую готовность лордов щита. Генрих, идем». Они вдвоем поднялись на крепостную стену. «Да, тишина». Вынужден был признать Солард. Я не ощущаю ни малейшей опасности. Такое бывает, когда высокие стороны договариваются. Но я не помню, чтобы мы вели переговоры с владыкой. И потом... Предмет торга. И что это значит? Его внезапно прошиб холодный пот. Пророчество. На той самой скале год назад появилась надпись «Саха-Сахум». Обратный отсчет, мол, запущен. «Значит, родился ребенок, который может стать темным императором и принять покровительство владыке. А следовательно, империя Граали перейдет под его протекторат». «Что с тобой?» — заволновался Генрих. «Ты прямо в лице изменился». «Ничего. Мне что, осматривать всех трехмесячных младенцев?» — вырвалось у него. «Надо будет обсудить это с братьями». «Расслабься!» — хлопнул его по плечу граф. «Пойдем лучше выпьем, раз уж ты дома». «Да», — машинально улыбнулся он. «Я дома». Ужин затянулся. Сначала с ними была и леди Эвендер, но солор убедился, что она достойная женщина, занимается своими тремя детьми, а не соблазнением хозяина дома, к тому же деликатная. Поняла, что друзьям не стоит мешать, и быстро ушла. Они с Генрихом оторвались. Вот это был настоящий отпуск. В этих краях Соллар когда-то был не только лордом командующим, но и повесой. Таким он и явился в столицу на сезон балов, пока его не прибрала к рукам мэйд. А знаменитый бордель мамаши Пику все еще процветает, и Соллар поднял свою кружку, чокнуться с лучшим другом. «А как же!» «Мама аж, правда, растолстела, не сказать как. Зато есть новые девочки, стройные, как пальмы у тебя на юге. Там же теперь твоя резиденция». «Ты-то откуда знаешь? Про пальмы? Я ж там был, когда мы громили остров санта -Фина. Про девочек? Ну, я ведь не с утра до ночи, лор-командующий. Бывает, мы с друзьями выпиваем. И о чем мы, по-твоему, говорим? О политике, что ли?» «О женщинах, конечно. Так что я в курсе. Так, может, прогуляемся? К мамаше Пику? Чего это на тебя нашло?» «Просто в том направлении. По местам боевой славы». Крепкий напиток ударил в голову, и друзья дружно поднялись. Пирушка получилась холостяцкой, как в былые времена. Захотелось продолжить. Кабаков в гарнизоне хватало, но смущать своим присутствием красных лордов Солорду не хотелось. Впрочем, имелось одно укромное местечко, как раз-таки рядом с борделем, черти его дери. Как славно они с Генрихом там повеселились, отдыхая от праведных трудов, лучших в империи убийц-творить тьмы. Генрих вообще не собирался жениться. Его лучший друг рассматривал такую перспективу, но в очень отдаленном будущем, когда уже никак не отвертеться, потому что, потерявший терпение, император издаст указ — самолично подыскав одному из своих любимцев пару. Хвала богам обошлось, у обоих выстраданный брак по любви. Крохотный трактир, несмотря на то, что он находился рядом с борделем, лорды посещали крайне редко, предпочитая ближайшие злачные заведения, где можно успешно сочетать и вино, и девочек. А здесь хозяйка была скромницей. Верная жена, которая и дочек своих подавальщиц воспитала в строгости. Лордам, ищущим доступных женщин, ловить здесь было нечего. А вот влюбленные парочки находили приют за одним из столиков. На каждом стоял скромный букетик цветов. Подавали эль и вино. Для женщин сладкое, фруктовое. Идеальное место для свиданий. Но если их милости собирались вести себя прилично, то им могли налить чего-нибудь покрепче. Вкусно по-домашнему накормить. Главное, чтобы руки не распускали. И языки, потому что заведение посещают только порядочные девушки. Солорд открыл для себя это местечко, когда волочился за девицей, которая хотела каких-то отношений. Поэтому ломалась и всячески намекала на официальный титул. Я, мол, хочу, чтобы мои дети были приняты при дворе. Так герцог Галверт тогда еще без приставки «гора» сделал грандиозное открытие, что вином бывает сладким, а женщины горькими» даже когда от них пахнет сладкими духами. Это ли которые долго держат на расстоянии, чтобы первый же бросок мужчины на добычу оказался для него смертельным, если вместо горечи отказа намажут медом якобы невинного поцелуя. И лорд после аванса увяз бы в отношениях намертво. Солорд тогда едва спасся, и в этом же трактире ему налили убойное пойло, которое герцог с закусил букетиком цветов перепутав вазу, в которой он стоял, с десертной тарелкой. А вот откуда об этом трактире узнал Генрих. Хотя лорд-командующий обязан знать о своем гарнизоне все, включая горячие точки, где подчиненные проводят досуг. Хоть в окошко на него посмотрим. Любовно сказал Генрих, кивнув на ярко светящиеся окна с красными занавесками. «Эх, и зажег же я там! Помнишь мою крошку?» «Здорово же было, девчонка, пить!» Солард развалился на простой деревянной скамье и огляделся. Все как обычно. Чтобы не смущать влюбленных, они с графом сели в самом дальнем и темном углу. Но все равно одна из парочек явно заволновалась. Вот если бы они сидели тихо, ни лорд-командующий, ни его святейщество не обратили бы внимания на столику окна. Охота была разглядывать тех, кто пришел сюда с честными намерениями на свидание. Но мужчина бросил тревожный взгляд на тех, кто сидел в углу, и поспешно встал, закрывая собой женщину. И лорд-командующий очнулся. «Райан Росс, это же ты!» Тот вынужден был подойти. «Ваша милость и ваше святейшество!» Солорд подался вперед, чтобы его могли разглядеть. «Мы здесь инкогнито, так что можешь присесть рядом и составить нам компанию. Выпьем Эля. Память мне подсказывает, что он тут лучший». «Во всем Арвалоне. «Благодарю, но я уже ухожу». Райан явно смутился. Его спутница тем временем поспешно направлялась к двери. «Ага», — сказал зоркий Генрих. «Не зря я о тебе беспокоился. Эта леди служит в госпитале. Я ее там видел. А ну сядь, леди может подождать на улице, пока я с тобой говорю». «Но там темно», — заволновался Райан. «Сейчас будет светло». И, повинуясь воле Архимага, тучи разошлись. Леди может полюбоваться луной. А если кто-нибудь подойдет с грязными намерениями, леди стоит только крикнуть или пискнуть. У меня отличный слух. У меня письмо от твоего отца. И, кстати, при себе. Генрих полез за пазуху. «Благодарю», — повторил Райан, беря у него конверт. «И ты не прочитаешь?» «Дома прочитаю». «А вдруг там что-то важное?» «Здесь темно». Другие отговорки у тебя есть? С интересом спросил Солор. Граф, у парня небогатый словарный запас. А как насчет боевой ментальной магии? Райан смутился в конец. С магией потом. Отмахнулся Генрих. Сначала разберемся с чувствами. Райан, ты отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь. А что я делаю? Встречаешься с целительницей. Ты красный лорд. Да еще наполовину палмер. Кто ж тебе позволит на ней жениться? Я... Это совсем не то. Да Маркиза не голову открутит, если узнает. Я про твоего деда. Что уж говорить об императоре. Палмеры ведут свой рот от Грааля. Ваша палмеровская магия бесценна. Небось, тебе уже присмотрели невесту. А эта девчонка... Она даже не красавица. Старательная, аккуратная, честная. Брось ее немедленно. Слышишь? Не могу... Сдавленно сказал юный лорд. «Что? Так далеко зашел?» — присвистнул Генрих. «Ты успел соблазнить девицу? Она ведь такой скромник. И она хороша. Немедленно отошлю ее отсюда. Пусть проходит службу в другом военном гарнизоне». «Я вас прошу, не делайте этого!» — взмолился Райан. «Я не буду больше с ней встречаться. Перестанешь таскаться в госпиталь?» «По крайней мере, мне теперь понятно, что ты там забыл, лорд Райан Рос. Десять внеочередных дежурств на стене. Подряд. Чтобы и думать забыл об этой леди. Есть. Можно я пойду, лорд командующий?» Райан тайком бросил взгляд в окно. «Мне, по крайней мере, надо ее проводить и попрощаться». «Хорошо. Завтра жду тебя на построении». «Есть». Эль больше не лез, и друзья, не сговариваясь, заказали то самое. После чего все чувства сливаются в одно — эйфорию, вызванную алкогольным опьянением. И уже не жалко парня, которому все равно не повезло. Потому что все через это прошли. К тому же он хреновый менталист. Лучше сделать это сейчас. Не то получится, как у нас слизи. И несмотря на то, что мы во всем разобрались, все равно я чувствую свою вину. Странно. — Лорд Райан вовсе не похож на влюбленного. — Тут другое что-то. Если бы я был трезвый и не наслаждался вечером в Раволоне, я бы докопался до сути. — Хочешь сказать, что младший рос лич? — насмешливо спросил Генрих. — Что-то. — Но он все равно... Герцог усиленно подбирал слова. — Какой-то искусственный. — Да боги с ним. Давай допьем и пойдем спать. — Закончим вечер воспоминаний. В ответ раздался развязанный женский смех. Из распахнутого окна напротив трактира по пояс высунулась белобрысая особа с расстегнутым корсетом. «Ох и духотища!» — сказала она тому, кто стоял за спиной. «Ненавижу лето!» «А я люблю жару!» «Так мало одежды!» Загорелые мужские руки накрыли обнаженную женскую грудь. Раздались звуки страстных поцелуев. Арвалон! рассмеялся Солвард. — Нравы здесь всегда были свободные. Возвращались они в ночи, поддерживая друг друга. Дышалось гораздо легче, чем днем, но в горах расцветала рана.